Глава 24. До места, где по его расчетам должен был промышлять проводник и его злейший враг Бумеранг, оставалось не больше полкилометра. Сутулый, обладая инстинктом хищника, который не раз вручал его в командировках, теперь уже ставших такими далекими, ощущал, что цель где-то рядом. Это чувство, в совокупности с выделявшимся в кровь адреналином, будоражило его. Но при этом он оставался предельно собранным и не терял остроту мыслей. Обдумывая свои дальнейшие действия, охотник учитывал то обстоятельство, что не только он один расположен взять бумеранга живым. Вот только задачи у них были разные. Поэтому и пришло время уйти в тень и, заняв выжидательную позицию, дождаться наилучшего момента для осуществления своего плана. Группа топора за прошедшие сутки уже успела привыкнуть к новому члену банды, и ему удалось за это сравнительно короткое время расположить к себе большую часть джентльменов удачи. Тот факт, что ни главарь, ни его правая рука не доверяли ему, лишь укрепил его намерение уйти по-английски, а выражаясь на их языке, свалить по-тихому. Нужно лишь выбрать подходящий момент. А что таковой обязательно представится, Сутула нисколько не сомневался. Острота зрения его не подводила, так же, как не подводило и обоняние. Легкий ветерок нет-нет, да и доносил до него запах проблем. Когда они вошли в полуразрушенную деревушку, время подходило уже к полудню. Большинство успело к тому моменту проголодаться, и их мысли витали вокруг сцен привала и приема пищи. В условиях, когда потенциальная опасность может скрываться за любым из углов покосившихся домов, разваливающихся заборов и густых заросших сорняками дворов людям в три раза чаще нужно смотреть по сторонам, не забывая и про другие органы чувств. Со слухом и обонянием у идущих впереди в качестве отмычек были явные проблемы. Они как раз выходили на пересечение двух узких улочек, когда неожиданно встали, и секунду ничего не происходило. Потом без команды застрочили и запрыгали в руках бандитов автоматы и шваркнули выстрелы двухствольных ружей, и все это вперемешку с диким визгом и разъяренным хрюканьем. Первых стрелков стадо кабанов буквально смяло и разорвало в считанные секунды. Остальным как раз хватило времени, чтобы перегруппироваться и отступить в ближайшие дома. Оттуда они прицельными выстрелами начали методичный отстрел стаи. Потеряв ориентир, ослепленные болью хряки метались между домов и, разнося в щепки невысокие заборы, истекали кровью. Вскоре все пространство улочки было завалено трупами животных. В воздухе повис кислый запах сгоревшего пороха и металлический, свежей крови. «Минус три», — отметил про себя Сутулы, уходя через дверь, выходящую на задний двор. Он не чувствовал себя обязанным сообщать о грозящей опасности. Опытные сталкеры просто должны знать, что где-то рядом на лёжку расположились мутировавшие домашние свиньи, и вести себе должны соответствующие. Тем более он не чувствовал себя виноватым в смерти еще троих бандитов. Таким раздолбаем все равно долго не протянуть в зоне. А топору и его помощнику Гнеди Баху, жаль, что его кабаны не разорвали, это будет уроком. Уважительней в следующий раз будут относиться к сторожилам. Аккуратно, пока головорезы приходили в себя, Сутул, скрываемый буйной растительностью заброшенного огорода, обошел некогда бывшую центральную улицу хутора и направился к самому высокому в округе строению, рассудив, что оттуда будет наиболее удобно вести наблюдение за передвижением группы топора. Сутул и также надеялся обнаружить и группу Бумеранга. Неторопливо, шаг за шагом, он пробрался к подножию башни, некогда служившей местным жителям, но теперь пришедшей в полное обветшание. Прожив всю жизнь в городе, Сотулы плохо разбирался в сельских делах и не представлял, для чего нужна двадцатиметровая капитальная постройка, увенчанная подобием домика-скворечника. Но это и не имело большого значения, главное, что она полностью отвечала тем задачам, которые он поставил перед собой. Вход внутрь шел через двухстворчатую, обитую жестью и местами съеденную насквозь ржавчиной дверь, которая была закрыта. Сотулы приложился ухом к холодному металлу и стал прислушиваться. Полминуту он стоял в полной неподвижности. Тихо. Слишком тихо. Внутренний колокольчик, предупреждавший его о неприятностях, начал негромко позвяковать. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что все спокойно, наемник взялся за массивную рукоятку, и в тот момент, когда он хотел уже потянуть створку двери на себя, он услышал, или ему показалось, тихий звук, похожий на глухой кашель. Тревожная трель переросла в бешеный трезвон. Неужели наверху кто-то был? Сутулый медленно рожал пальцы и, убрав руку, вытер моментально вспотевшую ладонь от ткань штанины. Закрыл глаза и весь превратился в слух. Тишина. Постояв так некоторое время, он так больше ничего не услышал, но зато в мозгу появилась четкая мысль «За дверью смерть». Он был в этом уверен так же, как уверен в том, что сейчас день, а не ночь. Немного выждав и успокоившись, Сутулы еще раз осмотрел отвесную кирпичную кладку. С первого взгляда казалось, что внутрь башни можно попасть только через амбарный и являющийся единственным вход. Но на высоте 4 метров, а потом еще через каждые три метра, располагались узкие, словно бойницы в феодальных замках средневековой Европы, продолговатые окна. Пожалуй, средних габаритов взрослый человек не смог бы в них пролезть, а вот ребенок, или, скажем, худой и поджарый сутулы, вполне. К тому же здание было построено из кирпича. Первый ряд кладки уже изрядно поддался времени и дождям, местами появлялись следы растительности, отчего в стене было много мелких уступов и трещин. Наемник не стал терять время и, сняв с себя все лишнее, спрятал под грудой полусгнивших досок свой нехитрый скарб, оставив лишь пистолет и нож. За своим добром он рассчитывал вернуться сразу после того, как проверит башню. Добравшись до первого проема, Сутулы обнаружил на нем хоть и проржавевшую, но все еще крепкую решетку. Пришлось подниматься выше, что было не очень-то хорошо. Его могли увидеть практически с любой точки южной стороны деревушки. Кстати, где-то там и произошла стычка со стадом кабанов. Но и высота уже была достаточно приличная для того, чтобы переломать себе ноги в случае, если он сорвется. И все же он добрался до следующего окна. Несколько секунд всматривался вовнутрь и слушал, после чего аккуратно, почти бесшумно протиснул свое тело и сразу оказался на винтовой лестнице, ведущей на крышу сооружения. Постояв, сутул и привык к полумраку, царившему в помещении, в воздухе витал запах птичьего помета, которого оказалось под ногами превеликое множество. Этот факт и оказал самое что ни на есть лучшее содействие в раскрытии вопроса, есть ли кто-то внутри. Присев и осмотрев ступени, Сутулы увидел четкие отпечатки, оставленные ботинками. Следы были свежие, и оставил их один человек, судя по отпечатку военного ботинка, довольно крупный. И еще этот человек, поднявшись наверх, вниз не спускался. Отсутствие самих пернатых в месте обиталища говорило о том, что неизвестный совсем недавно прошел на чердак. Сутулы осмотрел лестницу. Конструкция, сваренная из металла, выглядела вполне прилично, но, как и все, в периметре зоны отчуждения поддалась влиянию времени. Местами швы дали трещины, поверхность же, не изгаженная жизнедеятельностью птиц, была покрыта чешуйками коричневой ржи. Аккуратно, чтобы не издать предательского звука, пробуя каждую ступень шаг за шагом, он сначала спустился вниз и осмотрел входную дверь. Растяжка с парой ручных гранат была установлена весьма грамотно. Он бы сам лучше не сделал. Проникнувшись чувством уважения к человеку, сидящему где-то наверху, он стал подниматься. Лестница упиралась в хлипкую деревянную дверь, сквозь щели которые пробивались лучи полуденного солнца. Пылинки искрились в полосках света и медленно, словно утренний туман, качались в потоках поднимающегося воздуха. Сотулый замер. Прошло десять секунд, потом тридцать, затем минута. Ничего не происходило. Если незнакомец наверху заметил его при подходе к башне или во время подъема по стене и ждал, то с нервами у него был полный порядок. Хотя логичнее в такой ситуации ему было бы открыть огонь, ведь спрятаться в тот момент вариантов у Сутулова не было. Он бы точно так поступил, значит, его все-таки не видели. Кто бы там ни находился, он мешал осуществлению плана Сутулова, но незаметно, а главное тихо пройти за дверь, Однозначно не получится. Уже эта калитка будет скрипеть не хуже инструмента мастера Страдивари. Решив, что эффект неожиданности на его стороне, Сутулы приготовился ворваться внутрь чердачного помещения и в случае необходимости ликвидировать противника. Внезапно тишину разорвал треск рации, исходивший из-за двери. «Идут!» «Вижу. Работаем!» Короткий ответ принадлежал незнакомцу, который... Теперь Сутулы в этом нисколько не сомневался, даже не подозревал, что в башне он уже не один. «Номер первый», — так он по привычке окрестил засевшего на чердаке снайпера, «второго в рации номер второй». И оставалось понять, сколько еще их в группе, где они, каковы их цели. Сутулый задавался привычными вопросами, но уже чувствовал, что знает на них ответы.